Квартира Ладышева представляла собой сияющее чистотой почти стерильное жилище обеспеченного холостяка. Большая прихожая, такая же кухня, отделенная от огромной гостиной барной стойкой, просторная спальня, чуть поменьше комната для гостей, кабинет гардероб, два санузла, минимум мебели в бело-серо-стальной гамме. При этом все безупречно стильно, от спрятанных за горизонтальными геометрическими прорезями источников света, чтобы была видна игра теней, до сантехники строгой классической формы. Никаких тебе вазочек, фигурок, статуэток, которыми изобиловала квартира проскуренных. — А куда ты прячешь подарки и сувениры? — не удержалась Катя, рассматривая аскетично уставленный, лишь необходимыми предметами подсвеченный изнутри стеллаж в гостиной? — Какие сувениры? — выглянул из гардероба Вадим. — Те, что привозишь из поездок. — Я редко что привожу, если только это впишется в интерьер квартиры. — А если тебе что-то подарят, не подходящее к интерьеру? Зина рассказывала, что... На день рождения шефа все поголовно должны что-то дарить. — Слушай ее больше! — просунув голову в ворот толстого шерстяного свитера, снова выглянул он из гардероба. Наоборот, я категорически против того, чтобы люди выбрасывали деньги на ветер. А подарки, как правило, матери отвожу. У нее четыре комнаты, пусть любуется. За пять лет в этой квартире не появилось ничего нового. Только техника поменялась. Кивнул он в сторону телевизора во всю стену. А в родительской квартире места предостаточно. Пока в мини-музей мама превратила только отцовский кабинет. «Ну, как тебе моя берлога?» Все бы берлоги были такими. Супер! Просто глянцевая картинка из дорогого журнала по интерьерам. Катя еще раз обвела взглядом гостиную. — Вот только холодно у тебя. — Как это холодно? Вадим подошел к висевшему на стене термометру-барометру в стальной окантовке. — Двадцать два градуса. — Ты не понял? — улыбнулась она. — Холодно, будто здесь никто не живет. Все словно застыло. Ни пылинки, ни соринки, кругом идеальный порядок. Музей за стеклом. Или номер в дорогой гостинице. Не грустно жить одному в такой обстановке? — Да вроде нет. Пожал он плечами, и осмотрелся по сторонам. Мне нравится, когда ничто не раздражает взгляд, когда ничего лишнего. Хотя я не так уж часто бываю дома. — Помоги мне, — знаком подозвал он Катю ближе к гардеробу. — Жаль, что не догадался попросить тебя прихватить один из баулов. Подержи. Всучив ей ручки от большой дорожной сумки, Вадим принялся запихивать внутрь постельное белье, одеяло, махровое полотенце, банный халат. Рядом в чехле лежал спальник. — Для кого все это? — Как для кого? — Для нас с тобой. Зимой на даче никто не живет? Так что каждый заботится о себе сам. — Так заведено. К тому же Андрюха четыре года как холостяк и, на всякий случай, Придется прикупить в магазине кое-какие хозяйственные мелочи. Андрей разведен? Жена с ним развелась, забрала дочку, уехала в Москву и вышла там замуж. Вернее, уехала за новым мужем в Москву. Насколько я знаю, неплохо устроилась. А как Андрей? Как он это пережил? По дочке скучает. Зато зарекся снова жениться. Взял за правило больше трех раз ни с кем не встречаться. — Почему? — Чтобы не привыкнуть. Ему нравится быть свободным. Хочу, развлекаюсь с друзьями, хочу, еду на охоту, хочу, иду в клуб, горные лыжи, дайвинг. Свобода выбора — великое дело. — Это ты о себе? — В том числе. Застегивая на сумке тугую молнию, не смущаясь, Согласился Вадим. Нас объединяют не только долгие годы дружбы, но и общее увлечение. При этом изо дня в день каждый из нас живет своей жизнью. Мы не навязываем друг другу свое общество. А что? Доктора у нас нынче много зарабатывают. Горные лыжи не самый дешевый вид отдыха. Согласен. Однако не забывай об отсутствии у Андрюхи, жены и детей. Содержание семьи в наше время весьма окладно. — А как же связанные с этим положительные эмоции? — А отрицательные? — вопросом на вопрос совершенно неожиданно ответил он. — Зачем далеко ходить? Ты вспомни историю Людмилы. Возьми себя. Извини, с языка сорвалось. Короче, ты — ярый противник семьи. Пропустив мимо ушей его последние слова, заключила Катя, ярый не ярый, но не сторонник, это точно. А как же продолжение рода? Час назад ты, можно сказать, восторгался нашим потюней. А вот это и есть тот самый вопрос, на который я пока не готов ответить. Вообще-то за продолжение рода у нас Саня в ответе. Кстати, он тоже почти холостяк. Как это? Разводится, как и Андрей? Уточнила Катя. — Обижаешь. Саня у нас очень любит женщин, особенно беременных, — весело произнес Вадим. — Он почетный, многодетный отец. При этом родных по крови детей у него пока нет. — Как это? — А вот так. — Знаешь, скольких детей в его честь назвали? — Не сосчитать. И вообще мы стараемся не обсуждать подобные темы, У каждого свои принципы, свои взгляды на жизнь, желания. Друзей надо беречь такими, какие они есть, а не перестраивать под себя. — Так, кажется, все, — окинул он взглядом гардероб, служивший по совместительству кладовкой, и взглянул на часы. — Грузимся в машину и в магазин. — Придется тебе мне помочь одному все за раз не унести. Виновато заключил он, погасив за спиной свет и прошу поменьше пессимизма мы едем за город отдыхать, а не учить друг друга жизни. Гарантирую, что в компании моих друзей тебе понравится.